Глава 10 Дель Норте. Несколько дней мы ехали вниз по Дель Норте. Проезжали многочисленные деревни, похожие на Санта-Фе, пересекали ручьи и ирригационные каналы и проезжали мимо полей с ярко-зеленой кукурузой. Мы видели виноградники и большие гасиенды. По мере продвижения на юг провинции Рио-Абахо Все казалось более богатым и процветающим. В долине на востоке и на западе вздымались в небо темные горы. Это были двойные хребты скалистых гор. Длинные отроги тянулись к реке и местами закрывали долину. По дороге мы видели множество прекрасных пейзажей. В деревнях и в дороге мы видели живописные костюмы. Мужчины носили клетчатые сирапы или полосатые одеяла Навахо, конические сомбреро с широкими полями, бархатные кальционерос со множеством блестящих пуговиц, перепоясанные пестрыми шарфами, видели шейные платки, и мужчины ходили в сандалиях, как на востоке. Что касается женщин, то они носили изящные ребосо, короткие нижние юбки и вышитые семизетки. Мы видели примитивные орудия сельского хозяйства, скрипучие телеги, примитивные плуги, раздвоенные древесные ветки, едва царапающие почву. Видели запряженных в ермо быков, козлов. Видели неуклюжие мотыги в руках крестьян. Все это было для нас новым и любопытным. Все указывало на самый примитивный уровень хозяйства. На дорогах встречалось множество преград. Возле них стояли сборщики платы. Видели мулов, маленьких, легких, очень злобных. Видели тяжелую обувь и спинки, и яркие шерстяные сидельные одеяла. Мы видели крепких сухощавых мустангов, на которых сидели сборщики. У них были седла с высокими луками и уздечки, сплетенные из конского волоса. Колокольчики на шпорах звякали на каждом шагу. Слышались возгласы «Давай, мул, вперед, живей!» Мы видели все это и понимали, что находимся в земле испаноамериканцев. В других обстоятельствах все это меня бы заинтересовало, но сейчас это казалось мне картинами панорамы или меняющимися сценами долгого сна. Такими они и сохранились в моей памяти. У меня начиналась лихорадка. Лихорадка только начиналась, тем не менее она искажала окружающее и делала его неестественным и утомительным. Рана снова начала болеть, и жаркое солнце, и пыль, и жажда, жалкие условия мексиканских строктиров все это испытывало пределы моего терпения. На пятый день после выезда из Санта-Фе мы добрались до бедного маленького Пуабло Парида. Я собирался провести здесь всю ночь, но деревня была населена бандитами. Не было никакой надежды на отдых, и мы поехали дальше в Сокорру. Это последний населенный пункт Нью-Мексико перед ужасной пустыней Хорнадо-дель-Муэрте. Года здесь никогда не бывал, и нам пришлось нанять проводника. Он сам вызвался, а так как я знал, что найти проводника в Соккору нелегко, я согласился. Это был грубый неотесанный оборванец, и его внешность мне совсем не понравилась. Но, добравшись до Соккору, я понял, что был прав. Никто ни на каких условиях не соглашался стать нашим проводником, настолько велик был страх перед пустыней и населяющими ее апачами. Соккора было заполнено слухами об индейцах. Дикари напали на деревню вблизи перехода Фра и перебили всех ее жителей. Эта новость всех привела в ужас. Люди боялись нападения и считали нас сумасшедшими, когда я говорил, что собираюсь пересечь Хорнаду. Я начал опасаться, что и мой проводник испугается и откажется. Но тот держался упорно и сказал, что все равно поведет нас. И без перспективы встречи с опачами ничего хорошего в пустыне меня не ждало. Рана болела все сильнее, я устал и горел в лихорадке. Но караван прошел через Соккоро только за три дня до нас, и я надеялся догнать товарищей до того, как они покинут Эль-Пасу. Это заставило меня принять решение двигаться дальше, и я приготовился к выходу ранним утром. Мы с Годе проснулись до рассвета. Мой спутник отправился искать проводника и седлать лошадей. Я остался в комнате, чтобы выпить чашку кофе перед отъездом. Мне помогал хозяин трактира, который тоже встал и теперь стоял рядом со мной в своем сирапе. И тут я услышал, как Годе кричит. «Хозяин! Хозяин! Мошенник сбежал!» «О чем вы говорите? Кто сбежал?» «О, мсье! Этот мексиканец сбежал и увел мула!» «Идемте, мсье! Идемте!» Я в тревоге пошел вслед за канадцем в конюшню. «Моя лошадь?» «Но нет, слава богу, она на месте!» «Нет одного из мулов!» «Самца! Того самого мула, на котором наш проводник приехал в Соккору. Может, он еще не уехал, предположил я. Он еще может быть в городе. Мы послали на поиски и сами искали повсюду, но бесполезно. Наконец нас избавил от сомнений один из базарных продавцов, рано приехавший в город. Он сказал, что встретил нашего проводника у реки, и тот галопом скакал на муле. Что нам было делать? Следовать за ним к Париде? «Нет, такая поездка будет бессмысленной. Я знал, что он не настолько глуп, чтобы ехать туда. Но даже если бы он это сделал, было бы глупо добиваться там правосудия. Поэтому я решил оставить его до возвращения торговцев. Они помогут мне найти вора и потребовать у властей наказать его». К сожалению, о Мула примешалась своеобразная благодарность, когда я положил руку на морду, своей фыркающей лошади. Что помешало ему взять не мул, а лошадь? Я никогда не мог найти ответа на этот вопрос. Могу лишь объяснить это тем, что ему удобнее на муле возвращаться, или его крайней глупостью. Я попытался найти другого проводника. Обратился к трактирщику, но безуспешно. Он не знал ни одного слуги, который согласился бы на поездку. «Апачи! Апачи!» — я спрашивал бездельников на площади. «Апачи! Куда бы я ни пошел, мне везде говорили «апачи!» И качали указательным пальцем перед носом. В Мексике это распространенный жест отрицания. Ясно гудаю, что проводника нам не найти. Придется идти в эту харнаду без него. Что скажете, путешественник? Согласен, хозяин, идемте. И вот в сопровождении своего бесстрашного спутника с одним вьючным мулом я направился в пустыню. Ночь мы провели в развалинах Вальвердо и на следующее утро направились в смертельное путешествие.